цицы, предотвращение нарушений выборности правлений и так далее. Немного более чем через месяц увидела свет подписанное Калининым, Молотовым и Енукидзе печально знаменитое постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности. Но авторство документа принадлежит лично Сталину. От имени рабочих и колхозников ЦК и СНК СССР установили высшую меру социальной защиты расстрел с конфискацией всего имущества с заменой при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с конфискацией имущества, защищение грузов на железнодорожном и водном транспорте, защищение, воровство колхозного и кооперативного имущества, применение насилия и угроз, А также запугивание такими мерами колхозников с целью вывода последних из колхоза или насильственного его разрушения приравнивались к государственным преступлениям. Виновные в этих деяниях лишались свободы на срок от 5 до 10 лет заключения в концентрационных лагерях. Амнистия ко осуждённым по указанному акту запрещалась. По пресловутому закону о пяти колосках действовало шемо на протяжении полутора десятилетий. За малозначительные проступки на продолжительные сроки были брошены в тюрьмы и лагеря десятки тысяч тружеников республики, а многие были расстреляны. Под действие этого закона в дальнейшем в УК УССР подводился целый ряд деяний: хищение лошадей, кража семян, расхищение бабита из запасных частей к сельхозинвентарю, хищение заборных книжек и тому подобное. В судебной практике санкции закона о пяти колосках применялись к лицам, виновным в умышленном истреблении или повреждении имущества, принадлежавшего государственным, общественным и кооперативным организациям: электропроводок, средств связи, порче или поломке тракторов и других сельскохозяйственных машин. Перерасходе топлива, истреблении лесных и других насаждений и иных деяниях, за которые в уголовном законодательстве устанавливалась более мягкая мера наказания, чем в названном акте от 7 августа 1932 года, который Сталин в январе 1933 года На объединённом пленуме ЦК и ЦК ВКП(б) назвал основой революционной законности в настоящий момент. На реализацию концептуальных воззрений Сталина были также направлены и такие общесоюзные акты. Борьба со спекуляцией 22 августа 1932 года. Укрепление трудовой дисциплины. 15 ноября 1932 года. Ответственность за выпуск недоброкачественной продукции. 8 декабря 1933 года. Измена родине. 8 июня 1934 года. Ответственность за обворование потребителя и обман советского государства. 25 июля 1934 года. Практически все они были трансформированы в законодательство УССР.